Глава седьмая Миссис Вандерлен вплыла в комнату. смотрелся она очень красиво. На ней был великолепно сшитый красновато-коричневый спортивный костюм, подчеркивающий теплый оттенок ее волос. Она опустилась в кресло и улыбнулась своей головокружительной улыбкой сидевшему перед ней маленькому человечку.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 понятно что вы не боитесь полиции, леди, — подумал Пуаро. Вы прекрасно понимаете, что ее просто не вызовут, и из этого следует что? — Понимаете, мадам, — серьезно сказал он, — это дело чрезвычайной секретности. — Ну, конечно, месье Пуаро, верно. Я не скажу ни слова. Я слишком восхищаюсь дорогим лордом Мэйфилдом, чтобы доставлять ему хоть какую-нибудь неприятность. Миссис Вандерлен закинула ногу за ногу. Начищенная до блеска туфелька из коричневой кожи болталась на кончике ее ноги в шелковом носке. Она улыбнулась теплой, соблазнительной улыбкой, демонстрировавшей отменное здоровье и полную удовлетворенность. «Могу ли я хоть чем-нибудь помочь?» «Благодарю, мадам. Вы прошлым вечером играли в гостиной в Бридж?» да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 Затем вышел на площадку, услышал ее голос и позвала ее. Когда она расчесала меня, я отослала ее. Горничная была взволнована, вся на нервах, и пару раз дернула меня за волосы. После того, как я отослала ее, я увидела леди Джулию, которая поднималась по лестнице. Она сказала мне, что тоже возвращалась за книгой. Правда, забавно? Закончив речь, миссис Вандерлин улыбнулась широко,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 как была прошлым вечером одета леди Джулия. — О, вы полагаете... — Понимаю. Она была в белом вечернем платье. Конечно, это все объясняет. Она наверняка увидела ее мельком в темноте, как белую фигуру. Эти горничные такие суеверные. — Ваша горничная. Давно у вас служат, мадам. — О, нет. Миссис Вандерлин широко распахнула глаза. — Всего месяцев пять.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 Он с некоторой обидой дернул за шнурок звонка и попросил прислать к нему мадемуазель Леони. Пуаро оценивал ее взглядом, пока она нерешительно стояла в дверях, чопорно застенчивая в своем черном платье с аккуратно разделенными пробором черными волнами волос и скромно опущенными глазами. Наконец он медленно кивнул с одобрением и сказал «Заходите, мадемуазель Леони, не бойтесь». Она вошла и скромно остановилась перед ним. «Знаете», — внезапно изменившимся тоном сказал Пуаро, — «вы мне кажетесь очень хорошенькой». Леонид тут же отреагировала. Она искоса бросила на него короткий взгляд и тихо прошептала. «Мсье так добр». «Представьте себе», — сказал Пуаро. «Я спросил мистера Карлайла, хорошенькая ли вы, а он ответил, что не знает».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 Это значит, что ее волосы оказались в беспорядке, и она срочно пытается их пригладить. Так что, мадемуазель, давайте говорить правду. Почему вы закричали на лестнице? нам все это правда. Я увидела высокую фигуру в белом. Мадемуазель, не надо оскорблять мой интеллект. Эта выдумка могла сойти для мистера Карлайла, но не для Эркюля Пуаро.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 «Я не закричу». «Дитя мое!» — с достоинством сказал Пуаро. «Я уже в годах. К чему мне такие фривольности?» С легким смешком Леони ушла. Сыщик медленно расхаживал по комнате. Лицо его было мрачным и встревоженным. «А теперь, — сказал он, наконец, — наконец, настала очередь леди Джулии. Интересно, что она скажет?» Леди Джулия вошла в комнату с видом спокойной уверенности.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 порой вернулся к камину и начал тщательно выстраивать фигурки на каминной полке он все еще занимался этим когда сквозь французское окно с террасы вошел лорд мэйфилдд ну сказал он думаю все очень неплохо события развиваются как должно лорд мэйфилд уставился на него вы довольны нет недоволен но удовлетворен — Честное слово, месье Пуаро, я вас не понимаю. — Я не такой шарлатан, как вы думаете. — Я никогда не говорил. — Нет, но вы думали. — Ладно, я не обижаюсь. Мне иногда необходимо принять определенный вид. Лорд Мэйфилд с изрядным сомнением посмотрел на него. Эркюль Пуаро был человеком, которого он никак не мог понять. Ему хотелось бы назвать его «никчемным».